Глава третья. К приметному дубу с раздвоенной верхушкой, пострадавшему от удара молнии, мы выскочили как-то внезапно. Впрочем, что такое колок? Простая, не очень большая роща, хотя в центре ее казалось, что это настоящий лес. Видимо, стоянку разбили в глубине колока ради лучшей маскировки. Однако всего полминуты бега, и вот мы уже на опушке а за ней до самого горизонта простирается равнина с желто-серого цвета высокой травой, волнуемой порывами ветра, да сквозь набежавшие тучи широкими столбами пробиваются солнечные лучи. От представшей передо мной картины бескрайнего простора на секунду перехватило дыхание. По сравнению с ней вдруг почувствовал себя совершенно несоизмеримой крошечной песчинкой, столь жалкой и беспомощной, что и помыслить страшно. И тут же в голове молнии промелькнула мысль о том, что против монгольской орды, саму степь олицетворяющую, я также являюсь столь же крохотной песчинкой. И да, вряд ли монголов и покоренных ими воинов разномастных племен меньше ста тысяч. А если меньше, то не ненамного, несмотря на все разглагольствования скептиков. 14 туменов у каждого из родственников Чингисхана, отправившихся к последнему морю с Батыем, и в каждом тумене 10 тысяч. Штатно. Ведь войско Сотрясателя Вселенной было четко структурировано, разбито на десятки, сотни и тысячи. Так что тумен — это что-то наподобие современной дивизии. Причем на границе Рязанского княжества орда стояла не просто так. Согласно летописам Батый ждал подхода своих родичей из степей, где они гонялись за половцами, и по Волжье, где покоряли буртасов, чтобы собрать войско воедино. И пусть даже в каждом из приведенных туменов в среднем осталось процентов 60 личного состава, потери в боях с булгарами, буртасами, западными половцами, мокшей, все еще не закрытые и поставленными в строй рабами, то все равно ведь получается число, близкое к 100 тысячам. Впрочем, от тягостных размышлений я отвлекся уже в следующую секунду, услышав задорное гиканье, и тут же увидел бодро рысящих к дубу братьев-половчан. Дружинники проскакали мимо, кричит только утвердительно кивнул им, после чего жестом руки приказал нам прятаться за деревьями, пока половцы не разглядели. Мои соратники выполнили его приказ быстро и умело. Я... Я чуток притормозил, оглядываясь по сторонам в поисках достаточно надежного укрытия, в смысле толстого в обхвате дерева, оставшегося свободным. Не нашел, а поймав на себе злой, буквально испепеляющий взгляд кречета, метнулся к могучему дубу, замерев рядом с вожаком. Последнее лишь зло неодобрительно мотнул головой, не проронив, впрочем, ни звука. Боится, что засада не удастся. Действительно, приближающиеся половцы могли заметить мое движение, но, по всей видимости, все же не заметили. Аккуратно высунувшись с левой стороны толстого не менее двух обхватов дубового ствола, я увидел одиннадцать скачущих за братьями всадников, стреляющих на ходу из луков. При этом у трех воинов легкие круглые щиты, возможно плетенные, с той же ивы, были надеты локтевым хватом на левую руку, одновременно с тем удерживающую лук. у остальных притороченных к седлу. На моих глазах один из степников отчаянно вскрикнул и выпал из седла, поймав удачно пущенную в ответ стрелу в грудь. Наши половчане огрызаются крепко. Они развернулись в седлах полубоком, обратившись к степникам, и закинули за спины каплевидные щиты. У одного из братьев, кажется, старшего, завида, держащегося чуть позади и словно прикрывающего собой мало, в нем торчат уже два древка. У меньшего же пока нет ни одного. А вот мы свои щиты, кстати, оставили на стоянке. А между тем всадники уже практически поравнялись с засадой, и я поспешил укрыться за дубом, довольно подробно разглядев наших врагов. Успел отметить, что последние защищены лишь стеганными халатами, не имеющими никаких металлических вставок, да легкими круглыми щитами, у большинства все еще притороченными к седлам. Помимо луков со стрелами и легких сабель, только трое половцев вооружены также недлинными копьями. Тот факт, что на моих глазах убили человека... Крик боли был явно не фальшивым. К тому же половца во время удара стрелы в грудь ощутимо дернула и явственно толкнула назад, после чего он буквально вылетел из седла. Меня практически не тронул. То, что это не реконструкция, в принципе уже очевидно. Если только я вдруг не оказался участником съемок очень крутого исторического блокбастера с профессиональными каскадерами и космическим бюджетом, раз создатели позволили себе реальные клинки, а не киношную бутафорию. Но ведь помимо некоторых воспоминаний ко мне начали приходить и чувства Егора. А с ними, к врагу, являвшемуся на Русь, пограбить да угнать баб и детишек в полон, да побить стрелами и пробить саблями безоружных — Проснулась стойкая, непримиримая ненависть. Помог и тот сон, когда я уже был Егором. Появившиеся чувства не были мне незнакомы. Интересно, что это? Понятно, что не попадание в собственном теле, а значит что? Переселение души? Или это все еще сон? Впрочем, последнее вряд ли. Во сне я именно, что был русским дружинником, сражающимся в Пронске и смотрел на все происходящее как бы со стороны, в то же время управляя воином. Теперь же я являюсь именно что собой, и все происходящее вижу, чувствую, осязаю от первого лица. «Как только окажутся повернуты к нам спиной, бей!» Голос кречета продрался ко мне словно сквозь пелену, и я тут же потянулся к туго набитому колчану, закинутому за спину, в коем покоятся навскидку не менее двух с половиной десятков стрел. Пальцы правой руки при этом предательски задрожали. Я только сейчас прочувствовал, как бешено бьется в груди сердце и осознал, как же сильно я взволнован и напряжен. «Давай!» Уже даже не пытаясь выбрать подходящую стрелу из колчана, я резко выпрямился, подхватив первую попавшуюся, одновременно с тем крепко-крепко сжав лук и рванул вперед, оббегая дерево. А когда мне открыли спины скачущих за половчанами всадников, тело заработало словно само по себе. Я развернулся к врагу левым боком, расставив ноги на ширине плеч и развернув носок левый вперед. Подняв лук на уровень плеч, я одновременно с тем наложил на тетиву срезень с ромбовидным наконечником, расширяющимся кострию, с привычным усилием оттянув оперенный кончик стрелы к правому уху. При этом я будто прочертил глазами линию по ее древку и далее, соединив с корпусом скачущего впереди половца, и тут же взял упреждение так, чтобы наконечник оказался чуть правее и выше цели. На несколько невыносимо долгих мгновений я замер, не в силах рожать пальцы и отправить в полет стрелу, что наверняка поразит врага, нанесет тому широкую и глубокую рану, наверняка смертельную. Но вот убить я оказался просто не готов. Несмотря на сон, в котором уже убивал Половцев руками Егора, несмотря на всю его ненависть к степнякам, я просто не смог убить живого человека. И ведь все остальные дружинники уже успели выстрелить. Микола промахнулся, громко при этом ругнувшись. Речет и Захар попали точно, убив выбранных ими противников. А стрела лада лишь зацепила руку одного из всадников. Мои же пальцы, удерживающие собственную стрелу, уже начали дрожать от напряжения силы натяжения у лука, ведь какая! Но при этом и опустить его я тоже не могу. Бойцовские инстинкты дружинника не позволяют. Мои метания прервал степняк, выбранный мной в качестве цели. Осознав опасность при виде погибших сородичей, Он тут же резво развернулся в седле и вскинул собственный лук, целя уже в меня. И тогда, понукаемый страхом и переполненной отчаянной решимостью, я последним напряжением сил сделал еще одну поправку по наконечнику вправо-вверх, а после, скрикнув, отпустил, наконец, стрелу. Правую щеку при этом легонько обдала воздухом, в следующее мгновение левую жестко пробороздил наконечник срезня половца. Громко закричав от резкой и неожиданной боли, я на мгновение зажмурился, но вместо того, чтобы потянуться правой рукой к ране, схватился за следующий срезень в колчине, а раскрыв глаза, увидел, как валится из седла мой половец с распоротым стрелой горлом, заливая халат кровью из широкой резаной раны. «Я убил человека. Я убил. Это, блин, точно не реконструкция!» И ведь кажется, что, будь мой наконечник чуть уже, враг бы отделался легким испугом. И кто знает, как бы дальше дело пошло. Половец ведь сам чуть не убил меня, выстрелив практически без прицеливания навскидку. Однако, поразив одного из кочевников и остро зарефлексировав после, Я едва не упустил второго развернувшего коня и поскакавшего прямо на меня. Походу, именно потому, что остальные дружинники вновь спрятались за деревьями, в то время, как я остался стоять возле дуба живым памятником собственной тупости. В этот раз я отправил стрелу в полет, не задумываясь, даже с легким оттенком злорадства, вот только мой противник успел уже изготовиться и умело закрыться от срезня щитом. А в следующую секунду он ловко перехватил висящее за правым плечом копье, нацелив его острие мне в грудь. Я испытал легкое чувство дежавю при виде летящего ко мне во весь опор всадника. Вот только во сне мне противостоял пешец копьем, а не конный. Но замерев истуканом на месте, я все же потянулся правой рукой к сабле, уже сжав пальцами ее потертую рукоять. Впрочем, совершенно не понимая... Как сумею отклонить клинком удар половца, набравшего инерцию на скаку? Однако враг до меня так и не доскакал. Свистнула над левым плечом стрела, выпущенная из-за спины, и вонзилась, скакунув шею, заставив того жалобно громко заржать и встать на дыбы. Сзади раздался довольный возглас Микулы. А раненая лошадь меж тем начала бить по воздуху передними копытами, словно пытаясь ими достать древко вонзившегося в тело срезня. Спустя секунду животное рухнуло на бок, всадник, впрочем, успел выскочить из седла. Выронив при падении копье, он сохранил щит и успел уже выхватить из ножен саблю, не сводя с меня полного ненависти взгляда. Я даже не понял, что подтолкнуло меня навстречу половцу, что заставило побежать вперед, обнажив собственный клинок и одновременно потянув левой рукой чекан за пояса. То ли передавшаяся от Егора ненависть к степникам то ли уже моя собственная ярость, рожденная страхом неминуемой смерти, что сковал тело всего несколько мгновений назад, до да болью в рассеченной щеке. Так или иначе, но к противнику я подскочил приглушенно рыча. Тот решил играть от обороны и прикрылся щитом, готовя собственную атаку. Однако в реконструкции я в течение последнего года занимался не спустя рукава, до нее был какой-никакой опыт в единоборствах, а главное... Мне, похоже, передалась вся мышечная память Егора. Сблизившись с половцем, я широко ударил топором слева направо, подцепив чеканом край щита и буквально раскрыв противника. А вот дальше рубанул уже саблей, развернув кисть к себе и от души полоснув по незащищенному бедру врага снизу вверх. Тот припал на раненую ногу, и рука с щитом брефлекторно пошла вниз, чтобы прикрыть бедро. А я меж тем развернул кисть, обрушил лихой секущий удар сверху вниз по диагонали целя в шею. В следующий миг мой клинок ощутимо дернуло. Он встретился со сталью, вскинутой вверх половецкой сабли. Но удар вышел слишком тяжелым, чтобы его удержал не очень жесткий блок, и мое оружие скользнуло вниз, провалив защиту половца и самым острием пробраздив плоть над его кадыком. Расправившись со вторым врагом, я оторопела замер, только теперь осознав, что представляю собой отличную мишень для умелых в обращении с луками всадников, и что меня легко мог зарубить или заколоть, подскочивший сбоку степняк. Но мне повезло. Меткий словно снайпер Захар садил второго ворога, попав тому точно в лицо стрелой, прошедшей над самой кромкой щита. Алад добил свою жертву вторым удачным выстрелом. Кречиджа расчетливо ссадил еще одного половца. Его срезень покасательный пробороздил голень всадника и одновременно с тем впился в лошадиный бок. Отчаянно заржав, кобыла сбросила наездника. Оставшиеся трое куманов поскакали прочь. Но тут же одного из них, воина, не успевшего перекинуть щит через плечо на спину, подвесив его за длинный ремешок, Поразила в открытую спину стрела, пущенная кем-то из братьев Половчан. При этом, кажется, с нашей стороны потерь нет. Победа? Я было уж успел обрадоваться, как тут же подскочивший ко мне кречет, от души влепил звонкую затрещину, зло прокричав. «Ты что, Егор, жить раздумал? Ты куда под стрелы и копья полез, дурень? Ты чего сам не стрелял?» Чего на половца спешенного сам кинулся? Дал бы ему до дуба дойти, а уж там бы мы его вместе прикончили. Тебя ж чудом, дурни, остальные степники не срубили. И чтоб я тогда мамке твоей сказал бы, как сестре родной в глаза бы посмотрел. А плеуха, от которой с головы слетели и и кожаная шапка под шлемник, в купе с яростной отповедью старшего дозора, словно активировали память носителя. Егора. Весь его жизненный путь от первых детских воспоминаний до настоящего дня и часов стал перед моими глазами. Целый калейдоскоп воспоминаний, эмоций, чувств и переживаний обрушился на меня настоящим шквалом, и от них тут же заболела голова, очень сильно заболела. Но все же, поднапрягшись, я сумел кое-как успокоить хаос мечущихся в голове мыслеобразов и вычленил главное. Я — Егор, сын погибшего пять лет назад старшего дружинника князя Елецкого Никиты, павшего от рук разбойников-половцев. Теперь вот и сам состою в дружине, пока еще младший. А кречет не только мой командир, но еще и дядя по маме. Перед глазами тут же предстали образы воспоминания с лицами отца Егора и его матери, но я прогнал их усилием воли, не время. Следом внутреннему взору явился также крепкий острог на каменной горе, сегодня и являющийся ельцом. Вот же как повезло, попал в буквальном смысле слово на родину. Заодно привиделась небольшая крепость князей Ворогольских, что было крайне интересно само по себе. Однако и эти образы я развеял, стараясь докопаться до самой сути. Докопался. Год 6745 от сотворения мира. Конец сентября, то есть сентября, если перевести на нормальный русский язык а год, коли счет вести от Рождества Христова, получается 1237 До удара хана Батыя остается чуть более двух месяцев. При этом наш разъезд отправился в степь именно с целью собрать как можно больше сведений о концентрирующей силы монголов и покоренных ими народов. В степи у верховьев реки Воронеж, одновременно с тем в крепости Воронош. Именно как я прочел мысли Егора, совместив их с собственными знаниями. Здесь речь идет не о будущем областном центре, а о крепости в пределах современной мне Липецкой области. Собирает силы рязанский князь Юрий Ингваревич. Он на днях пришел в Воронеж с многочисленной и крепкой рязанской дружиной в две с половиной тысячи мечей. Еще полторы тысячи профессиональных всадников-дружинников ведут князья Муромские. В Бронске, Переславле Рязанском, Коломне спешно собираются довольно крупные по местным меркам. Дружины от 500 до 1000 воинов каждой. А из более маленьких Белгорода, Ростиславля, Ижеславля, Перевицкая обещают прибыть отряды по 200-300 бойцов. Также в княжескую ставку уже отправились дружины малых пограничных городков типа Ельца, Ливен, Воргала где-то по сотне оставив на защиту семей едва ли не пятую часть воев. Зато таких городков много, и на круг выйдет тысячи под полторы две опытнейших порубежников, выросших на границе со степью и приученных сражаться по степному, но с русским мужеством и лихостью. А с ними пусть и медленно, но собирается ополчение земли Рязанской. По крайней мере, тем уже, что живут рядом с бескрайними ковылями и привычно уже брать в руки лук со стрелами, копье со щитом или малый боевой топор, чтобы защитить родную весь от разбойного набега. Многие идут иконно. У кого-то из ополченцев есть крепкая кольчуга, у кого-то — верткая половецкая сабля, добытая в бою. Могучая сила у Юрия Ингваревича соберется. Под 15 тысяч крепких бывалых воинов хорошо знающих воинские ухватки и ратную силу явившегося с востока врага. Ведь уже сколько приходило кочевников из степи. Хазары, печенеги, торки, булгары, половцы. Словно змей Горыныч Былинный, у которого одну голову срубаешь, а две вырастают. Теперь вот монголы, чья рать едва ли не наполовину половецкая. Разве не остановим их всей силой княжеской? Увы, такие мысли могли быть у бодрящегося Егора, у его дяди старшего дружинника Кречета, да даже у князя Рязанского Юрия Ингваревича, готовящегося дать битву на границе своих владений и не осознающего, что его войско едва ли не в семь раз меньше вражьи рати. Но не у меня, неплохо знающего историю Батыева нашествия. Впрочем, что у Батыя сил больше, Юрий как раз догадывался. Потому-то князь и отправил гонцов с просьбой о помощи к тезке, великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу, да к Михаилу Всеволодовичу, князю Черниговскому. Причем гонец, отправившийся с малой свитой в Чернигов, боярин Рязанский Евпатий Коловрат, как раз на днях в Елец прибыл и дожидается ныне возвращения нашей сторожи. Перед выходом ее в степь он лично попросил кречета доставить ему языка вражеского, то есть пленного хочет для убедительности Михаилу Всеволодовичу показать, чтобы со слов живого ворога узнал князь о могучей силе, прибывшего к рубежам Руси-Батыя.